Принцип подчинения и право вето. Нанимая нового сотрудника, следует руководствоваться принципом подчинения и правом вето. Принцип подчинения описывает официальные отношения в коллективе, когда есть руководитель и его прямой подчиненный. Если составить диаграмму отношений в организации, то позиция начальника будет на ней выше, чем его подчиненного. Право вето означает, что начальник может запретить своему подчиненному нанять на работу того или иного сотрудника. Иными словами, менеджер по найму не может никого принять на работу без одобрения со стороны высшего руководства. Эти два принципа страхуют компанию от неправильного выбора при найме нового сотрудника, так как ошибки здесь дорого обходятся организации, их следует избегать. К сказанному выше по этому поводу следует добавить, что, делая неправильный выбор, компания упускает шанс принять на работу талантливого работника. Принцип подчинения и право вето – это эффективная стратегия для тех, кто хочет окружить себя талантливыми сотрудниками и не дать неудачникам проникнуть в организацию. Итак, начальник получает право не согласиться с выбором менеджера по найму, И хотя он не может приказать менеджеру нанять конкретного человека, сама возможность использования права вето стимулирует менеджера выбирать лучшего из представленных кандидатов. Существует много факторов, которые могут негативно отразиться на решении менеджера о найме. Организации может срочно понадобиться работник, например, сотрудник на должность, ключевую для главного проекта компании. Потратив на поиски 9, 10 или 11 месяцев – Менеджер по найму может потерять терпение и принять на работу приемлемого кандидата. Бывает и так, что менеджер, возможно, бессознательно, а может быть и сознательно, стремится нанять кого-нибудь подобного себе, кто будет похож на него внешне, иметь схожий стиль или опыт работы. Но такой кандидат может оказаться абсолютно неподходящим для работы, на которую его нанимают. Менеджер по найму может просто устать от своей тяжелой работы – часто будучи вынужден делать сотню дел одновременно. В этом случае он может не довести необходимую в этом случае проверку до конца и удовлетвориться тем, что написано в резюме кандидата. Здесь-то и может сыграть спасительную роль право-вето. Принцип подчинения и право-вето, в конце концов, улучшают гены компании. Они помогают эффективно произвести отбор перспективных сотрудников, и отсеять неработоспособных. Хороший руководитель пользуется правом ВЕТА аккуратно, не унижая своего менеджера по найму. Использование этого права больше искусство, чем наука. Если начальник подозревает, что кандидат на должность слаб или имеет какие-либо пагубные для работы качества, он должен воспользоваться правом ВЕТА. Если начальник сомневается в новом сотруднике, но не уверен, что его кандидатуру следует отклонить и при этом полностью доверяет своему менеджеру, он не должен использовать право вето. Когда на работу принимает генеральный директор, право вето принадлежит совету директоров. В небольших компаниях, в семейном бизнесе и в своем деле принцип подчинения и право вето также должны быть каким-то образом представлены, даже если они носят неформальный характер. Правом ВЕТА может пользоваться ваш консультант, эксперт со стороны, ваша супруга или клиенты. Вам будет сопутствовать успех, если вы будете нанимать хороших сотрудников и избавляться от посредственных. Принцип подчинения и право ВЕТА вам в этом помогут.